Дневник, запись номер 406 После нашего отбытия с Лорелеи там создалась нестабильная, я бы даже сказал, потенциально опасная ситуация. Видимо, мой босс зря так рассчитывал на своего двойника-андроида. Рано или поздно тамошние гангстеры должны были понять, что их водят за нос». а уж о том, что могло произойти потом, можно было только гадать. Максина Пруит, не мигая, смотрела на экран головизора. «Ах, изворотливый сукин сын!» Картинка мелькнула и тут же сменилась другой. Но Макс слишком хорошо знала это лицо, чтобы спутать его с чем-то другим. Знала она его не хуже, чем портрет на долларовой купюре. За все те годы, что Максина возглавляла мафию на Лорелее, этот человек единственный, кто ее посрамил и унизил. Капитан Шутник, также известный как Уиллард Шут, наследник монополиста по производству оружия. Вот он, оказывается, где находился. На какой-то планете... четверти галактики отсюда. Чем именно он там занимался, этого Максина толком не поняла. Она, собственно говоря, этот выпуск новостей смотрела больше случайно. До сих пор ее глазами и ушами была лаверна. Именно она обращала внимание Максины на важные известия. А сама Максина предпочитала больше времени уделять бизнесу, или наслаждаться плодами своего нелегкого, хоть и нечестного труда. Теперь Лаверна сбежала, и в этом тоже был виноват шут. Одного она не могла понять, как он сумел смыться со станции так, что она об этом не знала. Шпионы сообщали Максиме о том, что практически ежедневно видят шут в верном шансе, что в казино... полным -полно легионеров охранников Так как же это могло быть, что шут его рота где-то на Ландора? Ответ на этот вопрос мог быть только один. Какой-то из двух шутов не настоящий. В этом не было ничего удивительного. Она и сама в свое время проделала нечто подобное. В один и тот же вечер, в вдруг казино. принадлежащих Максине, шло одно и то же представление. Звезда появлялась то в одном, то в другом, то в третьем шоу вживую, а все остальное время ее подменяли дубли. Не исключено, что Шут затеял такую же игру. Но как же Максина могла воспользоваться своим открытием? Она не собиралась упускать возможности им воспользоваться. Дают, как говорится, бери. Таковы были правила игры. О, как сладко было бы, наконец, отомстить и отобрать у этого мерзавца верный шанс. Естественно, многое зависело от того, какой шут был настоящим. Максина не собиралась рисковать, если на Лорелея находился живой капитан. Она уже получила урок от легионеров и не желала повторения этого урока. Но если тот шут, что торчит в верном шансе дубль, ну, тогда совсем другое дело. Выяснить это будет довольно просто. Как ни подстраховался шут, все равно оставались какие-то вопросы, на которые дубль вряд ли бы ответил, если бы его застигли врасплох. И для этого... Максине даже не надо было встречаться с ним лично. Один телефонный звонок, и она бы поняла, с кем имеет дело, если бы знала, с какой карты пойти. Но прежде чем звонить, надо было узнать эту самую карту. Головизор, отключись, сердито буркнула Максина. Экран тут же погас, в комнате стало тихо. Думать стало, казалось бы, легче, но беда была в том, что прежде за Максину думала Лаверна. Как же она была глупа, когда поверила истории Шутта насчет того, что его дворецкий сбежал с Лаверной. Ну, скорее всего, он увез с собой обоих. Что ж, это тоже будет нетрудно выяснить. А когда она их разыщет... можно будет обратиться с просьбами об услугах к людям, которые ей кое-чем обязаны. В том, что Максина властвовала на излюбленном мафии курорте, были свои преимущества. Она всегда не скупилась, принимая здесь представителей других мафиозных кланов, предоставляла им даром лучшие номера, питание в лучших ресторанах, «Лучшие места на любых шоу». Все это Максина делала, естественно, из тех соображений, что в один прекрасный день ей могут пригодиться услуги этих людей. Этот день настал. Максина пыталась припомнить, кто ей был знаком на этой планете. «Да как же она называлась-то?» «Зря она так невнимательно слушала». Но если снова включить головизор и посмотреть новости в течение еще двадцати минут, то этот эпизод непременно повторят. Нет, пусть этим займутся другие люди, которым она платит деньги. Она распорядится, чтобы кто-нибудь внимательно просмотрел новости и сделал соответствующие пометки. А она пока решит, как поступить с шутом. Максина подошла к коммуникатору и нажала клавишу. «Как ни странно, трубку не сняли». Через несколько секунд после соединения раздался синтезированный голос. «Абонент не отвечает. Если хотите, можете оставить ваше сообщение после». Максина прервала связь. Она не привыкла разговаривать с автоответчиком и ждать тоже не привыкла. «Черт бы их побрал! Этих идиотов! Чем они занимаются? И за что она им только деньги платит? Почему их нет на месте, когда они ей так нужны? Славерной такого никогда не происходило!» Максима подумала было набрать другой номер, но в итоге швырнула трубку на рычаг. «Нет, она поступит иначе!» Она самолично устроит такую выволочку тому малому, что должен был взять трубку. А вместо этого включил автоответчик. Но она ему напомнит, кто в доме хозяин. Максине давненько не приходилось заниматься воспитанием подчиненных. Но она не забыла, как это делается. Не забудет и этот нахал, когда она с ним покончит. Максина, мрачно усмехаясь, направилась к двери. Но дверь распахнулась ей навстречу. Максина в изумлении застыла. Эту дверь никто не смог бы открыть, кроме нее самой. Она протянула руку к потайной кобуре, но мужчина, стоявший на пороге, шагнул к ней и посоветовал. — На вашем месте я бы не стал этого делать, а миссис Пройт. Вы окружены, а наказание за нападение на сотрудника аппарата правительства карается очень сурово. Сотрудник аппарата правительства? ахнула Максина, к ней почти мгновенно вернулась обычная надменность. А что вы хотелось бы знать, делаете в моем номере? Это не входит в вашу компетенцию. — Согласно законам Лорелей, я имею полное право расстрелять вас за то, что вы нарушили неприкосновенность жилища, так что уходите, пока я не сделала этого. — Боюсь, вы ошибаетесь. Это входит в мою компетенцию, — заявил мужчина и раскрыл бумажник, продемонстрировал Максине голографическую идентификационную карточку агента МНС. Под аббревиатурой значилось «Роджер Пиль» — специальный агент. «Федерация допускает для разных планет массу автономии в том, что касается уголовного и гражданского права», — торжественно возвестил Пиль. «Но налоговый кодекс един повсюду». «Налоговый кодекс? Вы не можете привлечь меня к ответственности?» «За неуплату налогов!» — возмутилась Максина. «Это я вызвал вас сюда и натравила на верный шанс. Вы не за мной должны охотиться, а за этими крючкотворами из Легиона!» «Мы сами решаем, за кем нам охотиться», — гордо заявил агент Пиль. «Ситуация в казино, верный шанс, находится под нашим наблюдением». и мы займемся ею в свое время. Пока же должен объявить вам со всей серьезностью, что у нас есть все основания полагать, что вы систематически утаиваете большую часть ваших доходов. Попрошу вас пройти со мной, миссис Пруит. Нам нужно задать вам несколько вопросов. Я не стану отвечать ни на какие вопросы, пока не повидаюсь с моим адвокатом, — вскричала Максина. — А теперь убирайтесь отсюда, пока я не вызвала охрану. — Ваш адвокат и ваши охранники уже арестованы, — сообщил Пиль. — Можете побеседовать с ними в своем кабинете? Он предостерегающе поднял руку. — А теперь я предлагаю вам... сдать ваше оружие, пока вы не совершили более тяжкого преступления. Максина выругалась, но отдала агенту пистолет и без слов вышла из номера. Она слишком давно была владелицей казино, чтобы научиться отслеживать те моменты, когда удача отворачивается. Сегодня был как раз такой момент».